В тихую лунную июльскую ночь Ольга Ивановна стояла на палубе волжского парохода и смотрела то на воду, то на красивые берега. Рядом с ней стоял Рыбовский и говорил ей, что чёрные тени на воде не тени, а сон, что в виду этой колдовской воды с фантастическим блеском, в виду бездонного неба и грустных задумчивых берегов, говорящих о свете нашей жизни и о существовании чего-то высшего, вечного, блаженного, Хорошо бы забыться, умереть, стать воспоминанием. Прошедшее пошлое неинтересно, будущее ничтожно. А эта чудная и единственная в жизни ночь скоро кончится, сольется с вечностью. Зачем же жить? А Ольга Ивановна прислушивалась то к голосу Рябовского, то к тишине ночи и думала о том, что она бессмертна и никогда не умрет. Бирюзовый цвет воды, какого она раньше никогда не видела, небо, берега, чёрные тени и безотчётная радость, наполнявшая её душу, говорили ей, что из неё выйдет великая художница, и что где-то там, за далию, за лунной ночью, в бесконечном пространстве ожидают её успех, слава, любовь народа.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 Ну что, что, бормотал художник, обнимая её и жадно целуя руки, которыми она слабо пыталась отстранить его от себя. Ты меня любишь? Да? Да. О, какая ночь! Чудная ночь. Да, какая ночь, прошептала она, глядя ему в глаза, блестящие от слёз, потом быстро оглянулась, обняла его и крепко поцеловала в губы. К кинишме подходим. сказал кто-то на другой стороне палубы. Послышались тяжёлые шаги. Это проходил мимо человек из буфета. Послушайте, сказала ему Ольга Ивановна, смеясь и плача от счастья. Причистите нам вина. Художник, бледный от волнения, сел на скамью, посмотрел на Ольгу Ивановну обожающими благодарными глазами, потом закрыл глаза и сказал, томно улыбаясь: Я устал. и прислонился головой к борту